Глава 30. Суровые вколе нравы. Совместные прогулки парней и девушек запрещены, и даже на вечерках, где парни и девушки не сидят рядом, общие разговоры не допускаются. И танцы, и частушки под строгим присмотром кумушек. Но зато распространен на всем берегу своеобразный обычай – беседа. В долгие зимние и осенние вечера, окончив дневные хлопоты, угоманилась и улеглась спать семья. А девушка, принарядившись, садится в свои светёлки с какой-нибудь чистой работой. И к ней на ганёк, на беседу, заходят парни-беседники. Поэтому и поют в своих песнях поморские девушки: мол, не гуляли они с милым, а сидели с беседником. Под утро лишь, как прокричали вторые петухи, ушёл кир. Нюшка проводила его, закрыла воротину, огляделась, не видал ли кто. Был, ушел. Знать про то никому не надобно. Возвращалась в светелку тихим шагом. Меж бровей складка на душе разладится. С Нюшкой Кир был нетерпелив, жаден, горяч. Потом о плавании своем рассказывал неумолчно. Умом Нюшка его понимала. Есть чем похвалиться. Но все казалось не о том разговор. Перед уходом Кир оглядел передник ее стеклярусом шитый и забрал с собою, унес с залогом. Уходя целовал и обнимал, шептал, что на святки пришлет сватов. До великого поста сыграют свадьбу. Нюшка молчала и не противилась. Все так и должно быть. Похоже на так. А теперь, вспоминая встречу, досадовало. Иной какой-то стал Кир, напористый. Все сам решил. Будто не помор, а покоритель заморский. Как в награду себе взял залог. Сказал, чтоб готовилась, будет свадьба. Подумаешь, одолжение сделал. Не по нраву Нюшке такая самоуверенность. Недовольна она собой. Что вдруг стала она? Покорной такой, податливой. С чего бы это? В светелке на столе коптила свеча. Было угарно, сонно. Нюшка разулась, прошлась босыми ногами по тканым половикам, приоткрыла створку оконной рамы. На сундуке остался узелок с подарками Кира. Подумав, развязала, отнесла на стол, разглядывала. Платок. Большой, шелковый, узорный, с кистями длинными. Развернула, накинула на плечо. Хорош платок. И еще шелк васильковый на сарафан, а в нем бусы положены. В Нюшке восторгом, радостью отдалось. Угодил Кир, порадовал. На диво хороши бусы. К сарафану и глазам Нюшкиным аккурат будут. Удивилась, откуда чутьё такое. Унесла свечку на комод к зеркалу, примеряла к себе платок цветастый, шёлк васильковый, бусы. Отчего ж не попросил Тир посмотреть, каковы ей обновки будут? Но обида на Тира уже улеглась. Любуясь собой в зеркале, нёжка допытывалась у себя, чем она недовольна? Что Кир обещал сватов послать и не спросил на свадьбу согласия? Разве она отказала бы? Разве и так не жених он ей? Зачем нужно, чтобы просил он, уговаривал? Нюшка открыла сундук. Пружина у замка, поющая. Сундук большой, добротный, кованый железом. Укладывала аккуратно подарки Кира, наряды, свечерки. Опять стала беспокойно. Не было ее передника. Унес Кир. Теперь его сватом никто не откажет. И родные Нюшки, узнав, что залог у Кира, в жизнь отказать не смогут. Иначе бабуся рассказывала. В её молодости был случай в Коле. Отказали сватам родители. Жених привязал залог коленью упряжки, разъезжал по Коле, надрыгиваясь, позорище. Нюшка вздрогнула телом. Фу на пасть. У неё так не будет. Супротив воли Нюшкиной и родители живо были бы не пошли, не отказали бы Киру. Дом его почитается, живут истыре дружно, с радостью породняться, да и обычаи рушить не стану. И мать и бабуся по любви выходили. Нюшка повеселела, закрыла сундук, разделась до нательного креста, оглядела себя нагою придирчиво. Ничего, ладно. Наливая из кринки воду на полотенце, вполголоса напевала весело и беззаботно: "Мои щёчки как цветочки, глазки чёрные чернослив. Как возьмёт беседник замуж, будет навеки счастлив". Деловито протёрлась мокрым полотенцем, вся до красноты. Натянула рубашку, забралась в постель. Чувствовала себя успокоенной, ленивой, сытой. Конечно, думала, жаль передника, один раз лишь надеть успела. На вечеরках теперь пойдут толки, нет стеклярусного передника, обязательно кто-нибудь показать попросит, узор снять или ещё что, она, конечно, придумает, что ответить. Впрочем, пересуды и раньше Нюшку мало тревожили, а теперь и подавно. Кир взял залог, будет свадьба. Впереди всё как день погожий, безоблачно. Нюшка забросила руки за голову, напевала про себя удовлетворённо, устала. Расплетут Нюшке косу, сменят кокошник на повойник, и уж не девка будет она, а баба молодайка. Посмеялась про себя. Жаль косу расплетать нельзя Гранте поручить. После свадьбы у Нюшки другие дела, заботы и подружки будут. Сразу же через 3 дня должна устроить она беседу женскую. Все бабы замужние, приглашены или нет, могут к ней на чай-пироги явиться. Поклон молодухе сделать, угощение откушать. А потом каждая к себе пригласить обязана. Беседу устроить, попотчевать. Нюшка прикидывала, с кем из баб после свадьбы подружится. Прошлый год вышла замуж ее подружка. Свадьба была шумная. Народу вся кола. Мужики с ружьями. От церкви свадебный поезд выстрелами сопровождали. Пальба до самого дома шла. У ворот для тех, кто в дом не попал, водка в бочонках была выставлена. Ветер за стеной стих, флюгарка на крыше умолкла. Стало слышно, как внизу на кухне кто-то ходит. Видать, по хозяйству встала бабуся. Надо топить печь, готовить поилку скоту. Нёжки вставать не хочется. Ей, пожалуй, простят сегодня. Потянулась успокоенным ленивым телом. Бабуся Гранкина стороживала. Гранька, смешно. Мысли текли приятные, сонные. Заснула Нюшка, улыбаясь.